Глава тридцать вторая Шелест тени похож на шуршание песка. Она колеблется, отвечает не сразу. «Светлая Кирин не стала бы лгать, леди Юджин. Я не знаю, почему госпожа не упомянула о проклятии. Возможно, она сделала бы это на праздновании. Мне известно, что приглашение для вас придет несколько позже». «Ясно». «Возможно, все проще. Возможно, на мне проклятие еще не проявило себя достаточно, и госпожа Спрасони его просто не заметила. У Кирин преимущество, она видела состояние отца. Разбираться бессмысленно. Я поднимаюсь с дивана и застываю. Ехать до столицы далеко и тяжело, терять время на тряску в экипаже ни малейшего желания. Воспользоваться темной тропой? Именно к этому варианту я склоняюсь, хотя минусов больше, чем плюсов». Отбросив сомнения, я зову дочку поварихи и уточняю, что прислуги в доме, кроме нее и ее матери, нет. Была горничная, пропала. Я спрашиваю про экономку. Я ее помню. Добрейшая женщина, услужливая, но не рыболепная. Когда-то она помогла родителям устроиться в непривычном для них маленьком городе. Наладила быт. С тех пор, как полтора года назад экономка уволилась, хозяйство ведет моя мама. С гордостью объясняет девочка. Раз в неделю лорд махагон выдавал маме кошелек, чтобы закупиться на рынке. Мама всегда нанимала носильщиков трех или даже четырех. «Ага, что-то мне подсказывает, что отец в домашние дела не особенно вникал». «Да, а книгу учета твоя мама тоже вела?» «Нет, леди, мама же неграмотная. Как она будет писать?» Плохо. «Меня волнуют не закупки продовольствия, не суммы, осевшие в кармане кухарки, а долги. Оказавшись без денег, я на собственной шкуре очень остро ощутила, как важно, чтобы в кармане звенела монета. Поскольку мы возвращаемся в столицу, а отец застрял в храме на неопределенный срок, позаботиться о расчете с кухаркой должна я и с госпожой, у которой мои родители арендуют дом». Следует проплатить вперед или отказаться от вещей, пусть выбрасывают. Разобраться надо до вечера, потому что терять время я не собираюсь, и я погружаюсь в хозяйственные хлопоты. Другой бы кто-то на моем месте справился в разы быстрее и легче. К ужину у меня пухнет голова от обилия счетов и бумаг, в которые я вникла. Зато к часу, который я наметила сама для себя, я справилась. «Дочка, это правда?» – спрашивает мама за ужином, с опаской наблюдая, как я уныло вожу вилкой по тарелке, не с первого раза попадая в тефтели. «При моей любви к чтению и умению погружаться в текст, почти десять лет я провела с книгами. Хозяйственные ведомости оказались чем-то совершенно иным, а еще выяснила, что договор о найме ни с кем из слуг отец не заключал, ограничился договоренностями на словах». Вот как теперь знать, сколько и когда он последний раз выплачивал кухарке, если я даже точную сумму ее вознаграждения за месяц не выяснила? Из хорошего. У меня сложилось самое поверхностное представление о стоимости продуктов и появилась уверенность, что векселя делают меня не просто состоятельной, а богатой. При желании я смогу арендовать апартаменты, нанять хотя бы одну служанку. «Мама, ты о чем? Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Юджи, ты спрашиваешь меня, как я себя чувствую уже девяносто седьмой раз?» «Я считаю, да. А чувствую я себя хорошо, хотя и немного непривычно. Заново привыкаю быть здоровой и полной сил. Я рада, мам». Наколов кусочек, развалившийся под ножом тефтели я отправляю его в рот. Мама чуть укоризненно вздыхает. «Юджи, ты так и не ответила», — мягко упрекает мама. «Мы возвращаемся в столицу». «Да, мам. Поскольку отец остается в храме, а твое состояние, как выяснилось, было вызвано темным колдовством, мы должны сообщить обо всем главе рода. Пусть мы давно живем отдельно, но мы по-прежнему являемся частью рода». «Юджи, я боюсь, ты будешь разочарована нашими родственниками. Глава рода давно дал понять, что мы должны справляться с любыми проблемами самостоятельно. С любыми, Юджи. Все будет хорошо, мам. Я не собираюсь их ни о чем просить». Я собираюсь их спасти, не без выгоды для себя. Кажется, некоторыми идеями я заразилась от темной госпожи. Но трем леди, одна из которых еще несовершеннолетняя, а вторая совсем юная, отправляться в дальнюю дорогу одним, без мужчины, просто опасно. Леди должны оставаться дома. Юджи, даже в нашем, самом хорошем районе, одинокая девушка может нарваться на большие неприятности, если выйдет одна в вечернее время. Ага. Было. Нарвалась. Но маме об этом знать не обязательно, только лишнее расстройство. Я думаю о другом. Единственное, что я не сделала, до сих пор не приняла решение, когда именно отправляться. Прямо сейчас, после ужина или утром после завтрака. Отдохнуть предпочтительнее, но прямо сейчас проклятие продолжает подтачивать не только мой разум, но и разум Юри, брата. Остальных родственников тоже посчитаем, хотя я их и не помню. Воспоминания о раннем детстве очень смутные, почти что стерты. «Может быть, мне поехать самой, а ты останешься с Юри? Найдем вам дуэнью!» Качнув головой, я решительно объявляю. «Мам, у меня есть ключ от тропы. Нам не придется ехать. Всего-то пройти, как от дома до площади, и мы уже в столице. Забудем, что тропа темная». Надеюсь, мама не разбирается в подобных вещах и не поймет, что я говорю отнюдь не про светлый способ перемещения. Ох, хорошо, если так. Сомнение отчетливо читается на ее лице, но похоже, что мама мне все-таки верит. Мам, проверь, пожалуйста, что собрала Юри. Нам с собой прежде всего нужны документы, деньги и сменная одежда. Лишнего не брать. Отправляемся сегодня. Ты уверена, Юджин? Да. Мама вздыхает и больше не пытается отговаривать, за что я ей очень признательна. И вдвойне признательна, что она не отказывается отправиться со мной. Что бы я делала, если бы она сказала твердое «нет»? Ну, ушла бы я одна и просила тень остаться присматривать, а сама оказалась бы без поддержки. Пока мама будет проверять дорожную сумку Юри, я встречусь с домовладельцей, она вот-вот должна подойти. Перед ужином я отправила к ней с запиской дочку-поварихи. Я устраиваюсь в кабинете, и вскоре раздается стук. На пороге появляется госпожа Рушин. Я ее узнаю и не узнаю одновременно. Она постарела, стала седой, начала горбиться, но взгляд по-прежнему полон жизни. Улыбнувшись, я поднимаюсь из-за стола в знак уважения. Первой здороваюсь и даже формально приношу извинения за то, что вынудила почтенную даму прийти в столь поздний час. «Леди Юджин уверена, что у вас была веская причина. Сегодня город бурлит слухами не самого приятного толка». Она говорит спокойно, без упрека, без жадного любопытства. «Жрецу удалось установить, что болезнь моей мамы вызвана темным колдовством. Отец останется в храме, и я не знаю, как долго будет длиться очищение. Поскольку маме все еще требуется восстановление, мы обратимся к лекарям в столице». Я знаю, что аренда оплачена на два месяца вперед. Я прошу вас закрыть дом на этот период. Разумеется, я надеюсь, что отец сможет вернуться домой раньше. Что будет, когда аренда закончится, меня сейчас мало волнует. Мы либо вернемся и внесем очередной платеж, либо заберем вещи, либо оставим их. На всякий случай я пишу разрешение через два месяца раздать наше имущество в пользу нуждающимся, а предметы роскоши продать и деньги пожертвовать храму Кирин. «Ваши слуги, леди, не могут оставаться в доме в наше отсутствие, госпожа. Я прошу вас взять заботу об этом на себя». «Сделаю, леди, и позволю себе заметить, что слухи за пару месяцев не утихнут. Наше скромное провинциальное общество вас больше не примет. Спасибо за предупреждение, госпожа, но сейчас меня волнует только здоровье моей матушки». «Похвально, леди Юджин». Домовладелица прощается, и я откидываюсь на спинку стула. Вроде бы ничего не забыла. Самое главное — со мной. Я тянусь к вороту и нащупываю подаренный мамой кулон. Внутри вставлено крошечное зеркало, а в зеркале спрятана бусина крови Диана. «Мы готовы!» В кабинет влетает Юрий, и следом появляется мама с сумкой. На вид довольно тяжелый. «Что они туда набили?» «Отлично! Дайте мне пять минут, и отправляемся!» «Свои вещи тоже нужно взять». Мама отходит к окну, замирает. Мне не нравится выражение ее лица, и я выглядываю из-за ее плеча. К крыльцу шатаясь, тащится Дерек. Из кармана торчит горлышко бутылки, но ну, с ним все понятно. «Юджин!» — останавливается он посреди проезжей части и орет во все горло. «Красотка, выходи!» Пфф. «Юджин?» — обеспокоенно спрашивает мама. Даже если он проломит дверь, мы уйдем раньше, не беспокойся. Но твоя репутация давно испорчена, хмыкаю я. Все, я быстро. Я беру только ценное и одежду, чтобы хватило пару раз сменить. Остальное — приятные излишки, без которых можно обойтись. Не хочется мне показывать, что именно я сделаю, но, увы, я не могу начать с руны рассеивания внимания. Нельзя допустить, чтобы мама или Юрий оступились на тропе. Остается надеяться, что они просто не поймут. Я быстро вывожу цепочку рун. «Юджи, разве ты не говорила, что у тебя ключ?» – удивляется мама. «Ключ», – соглашаюсь я, – а -а -а. «Не ложь, но близко, ведь я преднамеренно ввожу их в заблуждение». «Юджин!» – даже из кабинета слышно, как Дерг пинает входную дверь. Пространство расходится, из разрыва вытекает серый туман. «Юджин!» Мама настораживается: Я вывожу руну очищения и блокирую ее сдерживающие руны, чтобы следы тьмы почистились сами собой минут через 5-10 после нашего ухода. Вроде бы учла все. Тень ничего не подсказывает, и это внушает надежду, что я не совершаю фатальных ошибок. Обернувшись к маме, я спокойно объясняю. «Это не светлый прокол, а немного другой способ перемещения, но он такой же надежный, я им уже пользовалась. Просто крепко держитесь за меня и не сходите с тропы, хорошо? Идем, нас ждет столица!» Юрий подхватывает энтузиазм и крепко вцепляется в мою руку. На плече висит сумка, и я поправляю ремешок, ловлю маму под руку и уверенно шагаю вперед на тропу. Серая Марева лениво колышится в нескольких шагах от нас. Оно скрывает окружающее пространство и в то же время скрывает нас от живущих в тумане теней. Юрий испуганно икает, и я крепче сжимаю ее пальцы. «Все хорошо», — шепчу я. «Идем спокойно, тихо. Здесь не очень гостеприимно, но не обращай внимания». «Да». Мама бледна молчит. Встретив мой взгляд, прикрывает глаза в знак, что она в порядке. Тропа стелится под ноги. Изнанка равнодушно пропускает нас, но некоторым бесплотным призракам все же удается почуть наше присутствие. И до нас доносятся их стоны, вздохи. Юрия заметно боится. Я чувствую, как она дрожит и вздрагивает от далекого воя. Мама тоже боится, но не так явно. Ради нас, ради Юри мама старается держать себя в руках и не показывать страх. Я прибавляю шагу. Потерпеть осталось совсем чуть-чуть, и изобрежет просвет, означающий, что мы дошли. К вою прибавляются заунывные отзвуки потревоженных струн. Мелодия набирает силу, и на тропу выходит знакомый министрель нежить. Встреча не может быть случайной. Он здесь из-за нас. Из-за меня.